Глава 4. Для общества человеческая жизнь должна быть одинаково ценна, независимо от того, у кого её отобрали. У взлетевшего на космическую высоту политика или у опустившегося на дно человека. Хотя и с этим утверждением можно поспорить. От лживого и продажного политикана вреда больше, чем от нищего, выгребающего объедки из помоечного контейнера. Об этом и подумал адвокат Шамин, когда решил защищать Татьяну Рощину, зная, что в России тяжесть наказания определяется не личностью убийцей и мотивами преступления, а общественной значимостью жертвы. И с этого он начал свои рассуждения. Кому выгодно убийство Михаила Юрьевича Рощина? Вероятно, очень многим. Может, конкурентам по бизнесу? Вполне. Хотя Рощин отошёл от непосредственного управления предприятиями, в которых участвовал как акционер или учредитель. Теперь за него работали опытные менеджеры, которых он даже не контролировал, не хватало времени. Разве не может случиться, что кто-то из этих управленцев заказал его, чтобы исключить даже саму возможность контроля? А кому Рощин мешал как политик? Опять же, многим. Как депутат он не представлял никакой угрозы, но как руководитель оппозиционной партии был опасен чрезвычайно. «Народные вещи», созданная как общественная организация, никем не воспринималась всерьёз до тех пор, пока не заявила себя на выборы в Государственную Думу. Казалось бы, что с того? В Новой России даже партия любителей пива в своё время участвовала в выборах и набрала почти 1% голосов, что очень мало, учитывая всенародную любовь к этому напитку – и финансовые ресурсы пивных корпораций. У «Народного Веча» не было телевизионной рекламы, не стояли плакаты вдоль дорог, не висели растяжки над улицами городов, не сновали межгородами агитпоезда с обкуренными звёздами эстрады, которые в перерывах между концертами и пьяными тусовками весело агитировали за кого-то. Им всё равно, кого представлять, лишь бы деньги за это приносили регулярно в картонных коробках из-под оргтехники». К слову, теперь всегда агитируют не за что-то, а за кого-то. А Михаил Юрьевич Рощин не агитировал и не призывал. Он приходил на теледебаты, где уже сидели тяжеловесные политические звёзды и спорили о проблемах малого и среднего бизнеса, о необходимости укрепления демократии и правопорядка. Он приходил и молчал, а рядом с ним сидела старуха-крестьянка с чёрными мозолистыми руками. А когда, наконец, слово предоставляли общественной организации Народное вече, он говорил без всякого агитационного пафоса. «Я ничего не хочу доказывать этим людям», — он показывал на аудиторию студии. «Но каждый из тех, кто слышит меня сейчас, знает, чего он хочет сам и что надо для этого делать». Я промолчу, но поскольку эфирное время для нашей организации выделено, попрошу сказать человека, который мудрее вас всех, и меня в том числе. и обращался к крестьянке. «Матрёна Ивановна, скажи, родная, что-нибудь». И старуха смотрела в объектив телевизионной камеры выцветшими глазами и просила тихо. «Не ссорьтесь, сыночки, и водку не пейте. От злости и от пьянства держава наша рухнет, и деток наших раздавит. Любите друг друга и каждого, кто крест на себе носит». «Что за бред?» кричал в студии кто-то из оппонентов. «Это же пропаганда православия и мракобесия. У нас церковь отделена от государства. Лично я вообще не крещеный по принципиальным соображениям и детей своих не собираюсь крестить». А старушка тихо отвечала. «Каждый крест носит, кто на груди, кто в душе своей, а кто на горбу своем». Михаил Юрьевич поднимался, осторожно брал за талию старую крестьянку и говорил нежно. «Пойдём, Матрёна Ивановна, отсюда. Пойдём к народу нашему». Поначалу Рощина приняли за клоуна. В газетах начали потешаться над ним. В другой раз он привёз с собой слепого человека в инвалидном кресле, у которого не было ног и одной руки. Все вокруг ожесточённо спорили, и каждый доказывал, что именно за его партией правда. А когда Рощину предоставили слово, тихо стало не только в студии, но и, наверное, во всей стране. А он произнёс «Рядом со мной боевой друг. Мы вместе были в полтиннике, то есть в 50-м полку. Я капитан, он рядовой. Мне повезло, ему нет. Он сказал бы вам сейчас пару ласковых, но после тяжёлой контузии уже 10 лет говорить не может. Хотя как управлять государством, знает лучше вас». Вы уже семь лет у власти, ваши счастливые лица постоянно мелькают на экранах. За семь лет каждый из вас сколотил состояние. А Паша Иванов, кавалер трёх орденов, теперь в Ростове, на перекрёстке Будённовского проспекта и Пушкинской улицы, единственной рукой подаяние просит. Проще всего было бы подкатить к вашей думе на танке и долбануть по всем вам и по Мерседесам вашим, но я не буду этого делать. Просто приду туда и заставлю вас. нет россию любить даже я не смогу вас заставить но честно народу служить вы будете сам рощен был избран в государственную думу по одномандатному округу причем процент проголосовавших за него был самый высокий по стране а вот его партия не перешагнула пятипроцентный барьер необходимый для прохождения в нижнюю палату народная веча набрала всего три семь процента Хотя почти сразу стало доподлинно известно, что некоторые сельские районы почти полностью отдавали свои голосовеча. Во многих небольших городах, согласно опросу, не менее половины избирателей шли голосовать за новую партию. Понятно, что в крупных городах живут совсем другие люди, чем в остальной России, но не настолько уж. Впрочем, в задачу Алексея Романовича как адвоката Татьяны Владимировны не входило выявление заказчиков убийства её мужа. Ему предстояло представить суду свидетелей защиты, в чьих словах не усомнился бы никто. Пожилая соседская пара, видевшая сразу после убийства выезжающий из ворот дома Рощинах внедорожник, хорошие свидетели. Только кто может утверждать, что это не сообщники Татьяны Владимировны покидали место преступления? Ещё один человек, милиционер, видел внедорожник на подъезде к Вешкам, и этот человек внушил бы доверие составу суда. «Неподалёку от вешек был найден обгоревший труп мужчины. Милиция никак не связала между собой два преступления. Но если удалось бы это сделать, то следствие двинулось бы в другое русло». Шамин хорошо понимал, что все его догадки по поводу произошедшего в доме Рощиных той ночью, все раскрывшиеся перед ним подробности убийства двух человек, останутся всего-навсего предположениями, если не будет найдена связь между всеми событиями той ночи. Если выяснится, что обнаруженный за обочиной дороги труп принадлежит одному из тех, кто побывал в доме Рощиных, а в этом Алексей Романович не сомневался, то станет ясно, убийца избавился от соучастника, зная, что больше никто теперь не сможет доказать виновность его самого. Вполне возможно, что одного из убийц могла опознать Татьяна, и потому этого человека убрали. Её же саму могли пощадить по целому ряду причин, главная из которых, конечно, не та, что она женщина, а то лишь, что именно она теперь владела пакетами акций крупных предприятий, и устранение её могло напрямую вывести на заинтересованное в убийстве Рощина лицо или лишить заказчика возможности в скором времени получить доступ к управлению огромным капиталом Рощина». Политическую подоплеку убийства депутата Государственной Думы Шамин не хотел тогда рассматривать, так как фракция партии «Народная веча» в Госдуме была самой малочисленной и влияние на принятие каких-либо важных решений не имела. До следующих выборов времени было много, и потому Рощин как политический противник никому не угрожал. Алексей Романович размышлял об этом по дороге в Мытище, куда направлялся на встречу со старшим инспектором патрульно-постовой службы ГАИ капитаном Рудаковым. Первая их встреча состоялась случайно. Возвращаясь от соседей Рощиных, Шамин решил срезать путь, проехав мимо вершек, и даже пожалел об этом сначала. Дорога ремонтировалась, слой асфальта сняли, и теперь на его место засыпали песок и гравий, чтобы положить сверху новое покрытие. Ехать пришлось медленно, к тому же сильный ветер поднимал песчаную пыль, которая покрывала лобовое стекло так, что адвокату приходилось прыскать на него стеклоомывателем и включать дворники. Вследствие чего очень скоро из-за грязи ничего нельзя было рассмотреть. Из-за плохой видимости он едва не въехал даже в стоящую на обочине машину ГАИ. Тут же к автомобилю подошёл инспектор, представился, как это положено, проверил документы, потом наличие аптечки и огнетушителя. С видимым огорчением на лице хотел уже отпустить Шамина, но тот предложил сигарету, а когда капитан взял её, спросил, кто ночью 28 июля здесь дежурил. «А что, собственно, произошло?» На самом деле Алексей Романович спросил просто так, наугад, прекрасно понимая, что среди ночи на дороге, где и днём-то движения почти никакого, сотрудники дорожной инспекции стоять не будут. И то, что инспектор, пусть вопросом на вопрос, но всё же ответил, насторожило адвоката. «Ничего не произошло», — объяснил Шамин. «Просто когда меня остановили в ту ночь, и я вышел, то обронил загранпаспорт». В темноте не заметил, а когда домой вернулся, обнаружил его отсутствие. Всё в машине обыскал, но бесполезно. Инспектор внимательно посмотрел на Алексея Романовича. Во сколько это было? Где-то без четверти три. В это время я чёрный Гранд Чироки тормознул. Из машины вроде другой выходил. Так вы что, внутри находились? Инспектор ещё раз внимательно оглядел Шамина. Да вроде и в Чироке другой сидел. Хотя... «А вы точно по этой дороге ехали?» «А кто его знает?» Пожал плечами Алексей Романович. «Темно было, а я не местный. И потом, откуда у меня грань Чироки? Я на своей девятке катил. Но дорога поровнее была, это точно. Тогда вы свой паспорт на другой трассе обронили. Хотя вряд ли. Если бы он на нашей территории валялся, то нам в отдел его уже давно доставили бы». В этот момент напарник инспектора остановил ещё одну машину. Адвокату было велено гнать, не превышая, однако, скорости в 30 километров. Что Шамин и сделал. Но фамилию старшего инспектора запомнил. И теперь Алексей Романович спешил в мытище, надеясь без труда отыскать этого самого Рудакова. Чтобы не выдавать своей заинтересованности и не привлекать особого внимания к своей персоне, оделся, как рыбак. Напялил старые джинсы и ветровку, бросил в машину удочки и подсачник. Взял случайно, почти не задумываясь, но, как потом выяснилось, не зря. В районном отделе ГАИ капитана Рудакова Шамин не нашёл. Дежурный по отделу сообщил, что капитан отдыхает дома после дежурства. Когда Алексей Романович попытался узнать адрес, на него посмотрели с подозрением. Настаивать не имело смысла. Однако не всё было безнадёжно. Во дворе отдела ГАИ Шамин увидел напарника Рудакова, того самого лейтенанта, что тогда стоял с ним на дороге. Адвокат подошёл к лейтенанту и сказал, что капитан Рудаков очень помог ему, и теперь хотелось бы лично поблагодарить чуткого и внимательного сотрудника ГАИ. «Толя в Москве сейчас», — сообщил лейтенант. «К сестре поехал, вечером вернётся». «А вообще он в Вешках живёт. Спросите там любого, вам покажут дом». Из этой простой информации Шамин сделал вывод, что капитан Рудаков находился в ту июльскую ночь на дороге не случайно. Судя по всему, для него было обычной практикой выходить ночью на дорогу. Не на большую, разумеется, а на самую, что ни на есть просёлочную, по которой обычно пытаются проскочить мимо постов ГАИ пьяные водители. Этот факт достаточно красноречиво характеризовал капитана Рудакова. И адвокат теперь надеялся, что наверняка сможет за определённое вознаграждение получить кое-какие сведения. Но до вечера оставалось ещё много времени, смысла дожидаться капитана в Вешках не имелось, и Шамин решил отправиться на берег озера. В одном месте дорога почти вплотную подходила к воде. Алексей Романович оставил автомобиль на обочине, достал удочки и подсачник, после чего пошёл осматривать место. По его предположениям, обгоревший труп нашли где-то поблизости. Вскоре он обнаружил среди густого придорожного подлеска обгорелые прутья кустов и выжженную до корней траву. Обходя это место, он внимательно глядел себе под ноги, но ничего не обнаружил. Да и что можно обнаружить, если местные сыщики наверняка всё здесь тщательно исследовали? Конечно, ещё лучше было бы найти свидетелей ночного убийства на берегу, но об этом не стоило и мечтать. Подняв несколько небольших камней, Алексей Романович выковырил из влажной земли десяток жирных червей, бросил их в найденную тут же ржавую консервную банку и побрёл вдоль воды в поисках рыбаков. Почти сразу наткнулся на парочку пятидесятилетних любителей рыбалки. То, что он встретил их среди бела дня, когда, как известно, рыба неохотно бросается на крючок, свидетельствовало, что у этих людей не было в жизни иной радости, как сидеть сутками на берегу какого угодно водоема, наблюдая за поплавком. Адвокат встал в десятки метров от них, чем вызвал неудовольствие свихнувшихся на рыбалке людей. "Ну, чего встал?" сказал один и махнул рукой. "Вали отсюда." «Тебе что, озеро мало?» «Не хочу далеко от машины отходить», — объяснил Шамин. «Что нам твоя машина?» — сказал другой. «У нас здесь место прикормленное. Не обижайтесь, мужики. Я просто так постою. А если и поймаю чего, всё вам отдам. А потом и бутылочку с вами раздавлю». «Что нам твоя водка?» — проворчал первый. Но гнать незнакомцы перестали. Очень скоро Алексей Романович к своему удивлению выловил одного за другим двух окуней и, чтобы не терять времени, решил отдать местным рыболовам. Они оглядели его добычу снисходительно. На уху может и сойдет, предположил один. То, что они постоянно ловили в одном и том же месте, ясно стало сразу: вытоптанная площадка, посередине в круг сложены камни, а в центре очага куча золы. Тут же стоял закопчённый до сажи котелок, лежал пакет с молодой картошкой. «Как хорошо тут у вас!» — восхитился Шамин, оглядывая озеро. «Красиво и тихо. Вот если с ночёвкой сюда приехать. Главное, спокойно и безопасно. Люди вокруг хорошие. Завтра же и прикатим с друзьями. Поставим палатку, костерок разведём, ушицу сварганим. Рыба тут имеется, как я погляжу». Такой вариант явно не устраивал местных жителей». «Не так уж тут и тихо», — проворчал один. «А безопасности и вовсе нет», — добавил другой. «А что тут может случиться?» Продолжал радоваться красоте окружающего мира адвокат. «Я же не один буду». Тут уж рыболовы, переглянувшись, решили запугать незваного гостя окончательно. «Послушай, парень, тут плохое место. Тут людей убивают». Да ладно врать-то. Это вы специально говорите, чтобы я на ваше место не приходил. Рыболовы разозлились. А чего нам врать? Как раз вот здесь рядом труп нашли. Кого-то убили, потом облили бензином и сожгли. А может, и не здесь убили. Беззаботно отмахнулся Алексей Романович. Может, в другом месте грохнули, а здесь только выбросили. Местные жители опять переглянулись. Вот ведь какой Фома неверующий. Мы ему говорим, а он за своё. Да мы сами видели, как его убивали. Сказки рассказываете. Шамин даже не смотрел на собеседников, боялся переиграть, хотя его самого уже разрывало от неожиданного успеха. Надо же, почти сразу повезло нарваться на свидетелей. Обычно приходилось тратить уйму времени на поиски, а тут они сами с информацией. Никаких сказок никто тебе не рассказывает. а только то, что мы собственными глазами видели в конце июля. Мы как раз домой шли. Задержались в ту ночь. Перемёты. Ой!» Рассказчик крякнул и обернулся к приятелю. «То есть жерлицы решили проверить?» — подсказал тот. «Ну да, именно жерлицы», — обрадовался рассказчик. «Мы их иногда, крайне редко, на щук ставим. На живца ловим. Хотя какие тут щуки!» Рассказчик снова посмотрел на приятеля, и тот с печалью во обзоре развёл руки в стороны. «Это мы ради эксперимента. Спортивного интереса», — подсказал Шамин. «Во-во! Ради него!» Один раз жерлицу всего и поставили. А вдруг какая дура заплывет. Так вот, посидели мы немного, а темно уж. Пошли. Только к дороге приблизились, шагов десять и осталось, как мимо джип проехал. И остановился там впереди. Рассказчик махнул рукой в сторону обгорелых кустов. Двери открылись и вышли двое. Мы чуток притормозили. А куда нам спешить? Мы и без того на рыбалке притомились. А у нас ещё и вёдра с рыбой. Вдруг эти отобрать захотят? Ведь всякое бывает. Нормальные люди на джипах не ездят. Вот у тебя, к примеру, какая машина? Девятка. Ну вот, значит, ты нормальный человек. А эти? Короче, видим, как один к машине вернулся. Что-то вытащил из машины. Канистру, подсказал второй рыболов. Ну да, а через минуту как вспыхнет в кустах. Сначала хлопок, а потом пламя метра на три в высоту. Мы думаем, ёлы-палы, что, блин, за дела такие? Присели за кустиками. А джип укатил. Сколько народу в нём уехало, мы не видели. Да нам и знать ни к чему. «Только джип не сразу уехал», — вспомнил приятель рассказчика. Сначала этот вернулся и фонариком светил минуты три. От дороги к костру, а потом обратно. Может, искал чего? А потом уж он в машину сел. «Ну вот, идём мы дальше», — продолжил рассказчик. «А уже вроде как шашлыками пахнет, и противно так». Спустились мы с дороги и тоже своими фонариками посветили. «Мать честная!» «Да там трупешник догорает, весь чёрный уже!» «Ну, мы по домам!» Думали утром сообщить, куда следует. А утром уже мальчишка из вёшек на рыбалку пошёл, обнаружил этого самого, домой прибежал и рассказал отцу, а тот позвонил в милицию. «Вот такие у нас дела творятся!» «Так что, дорогой товарищ, придётся тебе другое озерцо подыскивать. Ты не переживай, их здесь в районе много, все рыбные, в отличие от этого». «А мы уж тут страдать будем». «Как мальчик, наверное, перепугался», — вздохнул Шамин. «Да не», — покачал головой рассказчик. «Мальчик тот бойкий. У него и фамилия соответствующая. Юрков. Вовкой зовут. Он лётчиком мечтает стать. Я его хорошо знаю. Они через дом от меня живут. Мальчик очень шустрый. Всё норовит на нашем месте прикормленном лещей потаскать». А папашка у него сидел за драку. в прошлом году вышел. «А что, здесь и лещи есть?» – удивился адвокат, переводя разговор на другую тему. «Да какие лещи? Подлещики, самые большие, с ладошку». Да и тех уже почти не осталось. Алексей Романович поговорил с рыбаками ещё немного, пообещав, что никогда не приедет на это озеро. В благодарность ему назвали другие местные озёра, где рыбу можно руками ловить. Разговор на этом можно бы и закончить, но Шамин ещё раз предложил любителям рыбалки распить бутылку водки. Они отказались. Оказалось, что один из двух друзей подшит, а второй не употребляет по идейным соображениям. У него очень скандальная жена. Прощаясь, адвокат спросил, «А если не ловить рыбу, а купить, кто-нибудь из вешек продаёт?» «Так это к нам!» — обрадовались друзья. «Хоть каждый день приезжай!» Мы ж её на рынок в мытищах сдаём. У нас и окунь хороший бывает, и щуки, и лещи. Килограммов по двадцать в день сможем тебе оставлять. Налимы бывают, но редко. А судаки? Откуда здесь судаки? От Отродясь не было. После чего Шамин пообещал новым знакомым брать рыбу только у них, занёс адреса мужиков в записную книжечку и отправился в Вешке. Дом старшего инспектора Патрульно-дорожной службы Рудакова ему показал первый же попавшийся навстречу местный житель. У ворот дорожного инспектора стоял Ford Скорпио, и Алексей Романович понял, что капитан дома, и, по-видимому, только что вернулся. Рудаков сидел на веранде и хлебал окрошку. «Приятного аппетита», — сказал адвокат и спросил. «Помните меня?» «Конечно», — ответил он, не отрываясь от своего занятия. «У меня память, знаешь, какая? Чего пришёл?» «Да я вам наврал тогда про паспорт», — признался Шамин. «Просто тот джип меня в ту ночь долбанул в левое крыло. Чуть в кювет я не улетел». «Здорово помяли». Поинтересовался Рудаков, наслаждаясь окрошкой. Крыло под замену, бампер треснул, левая передняя фара разбита. «Вот я и хочу с ними встретиться, чтобы уладить дела. Вы случайно не запомнили номер машины? А почему я должен тебе докладывать?» Капитан смотрел на Алексея Романовича строго и внимательно, но есть не перестал. Только когда увидел перед собой купюру, задумался, держа перед ртом полную ложку, словно вспоминая или оценивая финансовые возможности просителя. «Пойми, столько номеров проходит перед глазами каждый день. Вот если бы та машина в ориентировке была, может, я мог бы». Он отправил содержимое ложки в рот, сделав это с некоторой грустью и печалью. «Ну, громко». А Шамин положил на стол перед ним ещё купюру. Номер был московский, кивнул Рудаков, не областной. Начинался с восьмёрки, других цифр не помню, да я и не присматривался особо. Только лучше тебе их не искать. «Это почему?» «А потому что это ФСБшники были». «Правда, что ли?» «А зачем мне врать?» «Я прямо на дороге стоял, им меня не объехать было, ведь там всё перекопано». «Будь хоть самый крутой джип, но если с дороги свалишься, потом без трактора не выбраться». Они не доехали до меня, остановились. Потом вышел водитель, показал мне удостоверение, на котором золотыми буквами указано «Федеральная служба безопасности». Вот такое дело. «А почему вы говорите они? В машине был ещё кто-то?» Рудаков кивнул. Сидел на переднем пассажирском кресле ещё один. Когда водитель выходил на дорогу, открыл дверь. «Ненадолго свет в салоне включился. Вот я и увидел». И когда обратно за руль садился, опять свет зажёгся в машине. Внешность запомнили? Откуда? Это ж пара секунд, и потом пара секунд. Но, кажется, крупный был мужчина. А тот, что выходил? Того разглядел хорошо. рост невысокого, метр семьдесят, может, чуть выше, накачанный, в спортивном костюме и в кроссовках. Спокойный такой, уверенный. Рудаков заглянул в свою тарелку, потом спрятал доллары в карман и добавил. «Особых примет у него нет. Или...» Капитан закрыл глаза, вспоминая. «Открыл. У него уши, как у борца. Знаете, когда хрящи переломаны? Так что можешь не искать. Нафига тебе с ФСБ связываться? Денег с них не получишь, а неприятностей огребешь по самое некуда». Алексею Романовичу оставалось только поблагодарить. Но сделал он это от чистого сердца. Полученные сведения – не просто информация. Это ключ ко всему расследованию, ко всей линии защиты. Обгорелый труп принадлежал человеку, рост которого при жизни составлял 170-172 см. Об этом Шамин узнал из милицейской сводки и от капитана Рудакова в частной беседе. Кроме того, на трупе были обнаружены сгоревшие кроссовки с расплавленными подошвами. Предположительно, в момент гибели на человеке был и спортивный костюм. Всё совпадало. Выходит, одного из людей, побывавших в доме Рощиных, больше нет. Но стрелял всё равно не он. У стрелявшего рост превышал метр девяносто. О крупном мужчине на пассажирском кресле Гранд Чироке сказал Рудаков. Выходит, теперь только этот крупный мужчина, разумеется, кроме самой Татьяны, знает точно, что же произошло в ту ночь. Шамин медленно ехал по улице Вешек. Навстречу ему попалась группа мальчишек, и он спросил, где находится дом Юрковых, у которых сын Вовка. Бойкий мальчик копал в огороде червей. «Хорошее дело», — похвалил его Алексей Романович. «Я тоже люблю половить. С твоим соседом, что через дом от вас живёт, хожу иногда. К сожалению, не часто. Я ж лётчик-истребитель, служба, сам понимаешь». Ночные полёты, перехваты, бомбёжка, взлёт, посадка. На рыбалку времени не остаётся. В последний раз был у вас на озере недели три назад. Кое-что обронил на берегу, потом как-то утром вернулся, чтобы поискать, а на том месте, оказывается, кого-то только что убили. Поехал в милицию узнать, может, они нашли, но у них ничего. Так что, Вова, верни мне то, что нашёл». На самом деле Шамин хотел просто спросить у мальчишки, что тот видел. Но после того, как начал разговор, заметил, как бойкий мальчик напрягся и отводит взгляд. Понял. Ребёнок что-то нашёл. Вполне вероятно, ценную вещь. Если убийца застрелил своего напарника, а потом оттаскивал его труп за ноги подальше от дороги, то из кармана убитого могло что-то выпасть. Или часы, например, соскользнуть с запястья. В следственной практике Шамина и не такие вещи отыскивались. Однажды Шамин обнаружил на месте ограбления мобильный телефон преступника. а в другой раз справку об освобождении из мест заключения. И сейчас пацан определённо что-то подобрал. Из-за дешёвой одноразовой зажигалки или пачки сигарет, выпавшей из кармана, так не напрягаются. «Вова, я тебя очень прошу». «А на каких самолётах вы летаете?» «Вот ты и попался, милый друг», — обрадовался Алексей Романович, но виду не подал. «Ты не сообразил сразу отказаться, а раздумываешь». Стоит отдать найденную вещь или оставить её себе. Вот если бы сказал сразу, что ничего не нашёл, то я, может быть, и поверил. На миг 29. Я ничего не находил. Быстро произнёс мальчик, шмыгнул носом и отвёл глаза. Вова, я знаю, что она у тебя. Слушай, давай меняться. У меня в машине шведское телескопическое удилище из углепластика с безинерционной катушкой. «Само удилище четыре метра длиной, но на тридцать метров можно спокойно забрасывать». «Сколько весит?» «Сто пятьдесят граммов. Будешь хоть вечность её держать, руки всё равно не устанут». «И подсачник тебе отдам с мелкой ячейкой. У него тоже ручка телескопическая». Мальчик задумался. «Ладно, Вова», — поторопил его адвокат. «Соглашайся скорее, а то мне спешить надо. У меня завтра утром показательный воздушный бой». Мальчик думал, глядя в банку с червями. «Ну что мне, Вова, к твоему папе за помощью обратиться? Давай меняться. За свою вещь я отдаю тебе свою шведскую удочку с катушкой, подсачник и 10 долларов». «Двадцать!» — твёрдо произнёс бойкий мальчик. Тут Шамин понял, что торговаться с представителем подрастающего поколения бесполезно. Пошёл к машине, вынул из багажника удочку и подсачник, из кошелька достал двадцатку. Вова осмотрел всё внимательно, подлинность банкноты проверил на свет, развернул удилище, помахал им, покрутил катушку, попробовал забросить и зацепил крючком за ветку яблони. «Ладно», — вздохнул он, — «забирайте». Сунул руку в карман штанов, достал оттуда что-то и протянул адвокату. «Только они теперь всё равно не ходят». Это были часы. Шамин не стал осматривать их привовки. Просто нацепил на запястье, а когда выехал из вешек, снял. Часы были японские, марки «Ориент». В титановом корпусе с автоматическим подзаводом. Титановый браслет. Скорее всего, как предполагал бывший следователь, замок на браслете расстегнулся, и часы соскользнули с запястья, когда убийца, выстрелив своей жертве в затылок, тащил труп за ноги в кусты, чтобы потом облить бензином и поджечь. Но самой ценной частью японских часов была обратная сторона корпуса, на котором была выгравирована надпись «Капитану В.О. Суркису за образцовое выполнение задания от начальства». То, что не от командования, а от начальства, подтверждало. Некий капитан Суркис служил не в армейских частях, а в системе МВД или ФСБ. Второе скорее, так как он сам показал Рудакову удостоверение, за что и получил пулю в затылок и канистру бензина на грудь. А может и не за это? Может, его судьба была решена в тот момент, когда он дал согласие посетить дом депутата Государственной Думы Михаила Юрьевича Рощина. Впрочем, Шамин не задумывался, какие именно задания капитан Суркис выполнял Образцова. Всё равно в доме депутата стрелял не он. Тот, кто совершил за один вечер три убийства, человек куда более опасный. Вполне возможно, капитан Суркис не предполагал, что его спутник будет убивать известного депутата Госдумы, а потому мог сдать убийцу, а тот ликвидировал его. Но часы с надписью уже зацепка. Теперь достаточно определить круг знакомых и сослуживцев покойного капитана и начать поиск. А чёрный Гранд чироки самая верная и надёжная связь с убийцей. Тогда Шамену казалось, что достаточно просто узнать, у кого из окружения Суркиса есть такой автомобиль, и дело можно будет без труда раскрыть. Предварительно он посчитал, что, скорее всего, внедорожник принадлежит кому-то из непосредственных начальников капитана, раз тот человек приказал Суркису сесть за руль. Вечером Алексей Романович позвонил приятелю, сотруднику МРЭО, и попросил проверить по базе данных, выделялся ли в Москве регистрационный знак из номеров, предоставляемых ФСБ для чёрного Гранд Чироки. Такого автомобиля за ФСБ не числилось. Тогда Шамин попросил узнать, Принадлежит ли подобный внедорожник гражданину или гражданке по фамилии Суркис? Ответ тоже был отрицательным. «В Москве зарегистрировано почти пять сотен чёрных Гранд Чироки», — обрадовал его приятель. После чего адвокат попросил его добыть информацию о чёрном Гранд Чироке, регистрационный номер которого начинается с восьмёрки. Таких автомобилей на весь огромный город оказалось девятнадцать. Алексей Романович получил данные на всех владельцев, а также их адреса. Проверить надо было не так уж много, и если бы Шамин продолжал работать в следственном управлении, то через пару дней убийца уже сидел бы в его кабинете и давал показания, припёртые к стене фактами и свидетельскими показаниями. Но теперь, зная, что следствие валит всю вину на Татьяну Рощину, за помощью в милицию вряд ли стоило обращаться. Зато в городе было несколько частных сыскных бюро, в которых трудились в основном отставные ментовские сыскари. Отыскать знакомых Алексею Романовичу не составило труда, и он попросил одного из них проверить, нет ли среди владельцев, интересующих его автомобилей, или среди их ближайшего окружения крупного мужчины возрастом от 30 лет, спокойного, хладнокровного, уверенного в себе. Бывший опер взял на всё про всю неделю и 500 долларов аванса. Через семь дней на столе адвоката лежали листы с интересующей его информацией. Он получил данные почти на сотню человек, связанных с владельцами 18-ти Хозяева 19 машины уже долгое время находились в Нью-Йорке. Глава семьи являлся сотрудником российского представительства в ООН. И муж, и жена уже более полугода не появлялись в Москве. Их автомобиль находился всё это время в закрытом гараже. Гараж бывшей опер, а теперь уже частный сыщик, вскрыл, осмотрел машину, но, судя по всему, автомобилем давно не пользовались. Так что этот чуроки пришлось вычеркнуть из списка. Зато из сотни выявленных лиц знакомых владельцев остальных 18 машин, по крайней мере два десятка, подходили под описание убийцы. Все они тем или иным образом были связаны с криминальными структурами. Теперь Шамину пришлось вычислять, какие из этих структур имеют интерес к алюминию, судостроению, металлургии, то есть тем областям промышленности, где достиг определённых высот Михаил Юрьевич Рощин. Разработка была долгой, и это был ложный ход. Только тогда Алексей Романович не знал об этом. К тому же он именно тогда, наконец, получил разрешение на свидание со своей подзащитной. То, что дело нечисто, Шамин понял сразу после её ареста. А потом, когда выяснил, что Рощина содержится в бутырке в камере с уголовницами, укрепился в своём мнении. Поначалу он написал прошение о замене меры пресечения, просил заменить содержание под стражей на подписку о невыезде, получил отказ, мотивированный тем, что подозреваемая, располагая неограниченным материальным ресурсом, может исчезнуть. Тогда Алексей Романович просил выпустить подследственную под залог. Новый отказ был мотивирован и вовсе глупо. отказать ввиду большой общественной опасности Рощиной ТВ. Доказывать, что она не является рецидивисткой или членом преступного сообщества? Странно. Когда же адвокат попросил о переводе его подзащитной в следственный изолятор Лефортова, ему обещали рассмотреть этот вопрос. Шамин записался на приём к одному из заместителей генерального прокурора. Встреча состоялась. Алексей Романович попытался объяснить, что у него есть все основания считать, что Рощина является не убийцей, а наоборот пострадавшей и возможным объектом нового покушения. На что зам генерального прокурора, улыбаясь, ответил. «Ну вот и чудненько. Значит, ей в камере будет спокойнее. Пусть отдохнёт в безопасности до суда. А там уж суд разберётся, кто на самом деле убийца, а кто жертва». Когда Таню привели в комнату для свидания, Шамин не узнал её сначала. Думал, ошиблись конвоиры, доставили другую женщину. Но Рощина сама обратилась к нему. «Как там Светик?» — спросила она кротко. У Алексея Романовича всё внутри перевернулось. Он ответил, что видел её сына только однажды, выглядел Святослав замечательно, Людмила Юрьевна следит за ним, ну и всё такое прочее. Но пришёл-то он не за этим. Таня попросил Шамин. «Расскажите, как всё было, чтобы мне проще было выстроить защиту». Она помолчала, раздумывая, а потом, как будто выученное наизусть домашнее задание, стала излагать то, что Алексею Романовичу уже и так было известно из материалов дела. Её муж Михаил Юрьевич отправился в спальную. Сама она осталась с ребёнком в комнате на первом этаже. Потом услышала выстрелы, испугалась. Тут отворилась дверь. «На пороге появился человек, который выстрелил в неё трижды и не попал». «Высокий человек или чуть выше вас ростом?» Задал вопрос Алексей Романович. «Не помню», — прошептала она. «Рост у человека был какой?» — настаивал адвокат. «Метр девяносто с лишним или метр семьдесят?» «Не помню». Шамин покачал головой, а потом произнёс. «Тот невысокий уже убит». «А второго я поймаю, если вы назовёте мне его имя или хотя бы опишете внешность». «Нет», — ответила она. «Почему вы не хотите назвать убийцу вашего мужа?» «Я не знаю его». «Кстати, фамилия второго Суркис». Он назвал фамилию и постарался заметить реакцию Татьяны, но она молчала. Тогда адвокат спросил прямо. «Вы были знакомы с ним прежде? Видели когда-нибудь?» «Я ничего не знаю», – тихо ответила Рощина. Так они беседовали ещё какое-то время. Точнее, Шамин пытался разговаривать со своей подзащитной. Но Рощина или молчала, или повторяла то, что говорила наследствие Ничего нового адвокату узнать не удалось. Перед тем, как попрощаться, он сказал, что если не узнает от неё хотя бы кусочка правды, то ему трудно будет её защищать, и вся страна будет считать её убийцей собственного мужа. «Пусть», — сказала она. Они сами не смогли его уберечь. Она произнесла вслух то, о чём Шамин думал постоянно, ведь была же у Михаила Юрьевича служба безопасности. Ему даже было хорошо известно, какая именно структура прикрывала холдинг Рощина на самом верху. Капитан Суркис был как раз оттуда. Только имел ли он отношение к охране депутата Госдумы Рощина? И он спросил. «Вы знакомы с Владленом Оскаровичем Суркисом?» «Нет», — ответила Татьяна, но так спокойно, что адвокат не усомнился в её ответе. «Слышали когда-нибудь о нём?» «Не помню. Скорее всего, никогда не слышала. Кроме Дениса Колосова, кто ещё охранял Михаила Юрьевича?» Татьяна покачала головой, но Шамину нужен был конкретный ответ. «Денис был единственным охранником?» «Теперь да». «Рощину кто-то угрожал?» «Не знаю. Он не боялся никого». «У него была с кем-то назначена встреча на тот вечер?» «Не знаю». «У кого из его знакомых был чёрный джип Гранд Чироки?» Татьяна опять потрясла головой. Алексей Романович и сам не заметил, что сменил интонацию, начал допрашивать её как следователь, но она ничего не знала или не хотела говорить. Повторяла, что пистолет увидела на полу, когда хотела выйти из комнаты. Подняла и тут же вернулась к ребёнку, чтобы защищать Светика, если потребуется. То, что муж убит, не знала точно, но видела убитого Дениса и поняла, что расправились и с Михаилом Юрьевичем. Возвращаясь из лефортова Шамин несколько раз прокручивал запись на диктофоне и с каждым разом всё более убеждался в том, что ей известно многое, если не всё. Вполне вероятно, она понимала, что ей никто не верит. Ни те, кто допрашивал, ни тот, кто должен защищать. Но продолжала повторять то, что требовали следователи. В первую встречу с подзащитной Алексей Романович ничего нового не узнал. Во вторую тоже. Оставалась надежда на собственное расследование, но обе нити ни к чему не привели. Обе версии о причастности к убийству некоего капитана Суркиса и о том, что преступники прибыли на чёрном грань-чероке, зависли, не находя никакого подтверждения. Шамин понимал, что его цель – не поиск убийц, а опровержение доводов следствия и представление суду убедительных доказательств того, что Татьяна не могла убить мужа и его телохранителя. Он ещё нескольких человек подключил к установлению возможной причастности к убийству владельцев гран или лиц из их окружения, но всё тщетно. Адрес единственного зарегистрированного в Москве Суркиса В.О. установить удалось быстро. Оставалась надежда отыскать кого-нибудь из близких капитана Суркиса, жену, может быть. Но покойный капитан был одиноким, по крайней мере, жил один. И частный детектив, побывавший в его доме, сообщил, что соседи самого-то Суркиса плохо представляют, видели редко, не могли вспомнить, на какой машине он ездил, но то, что не на чёрном внедорожнике, знали наверняка. Впрочем, оставался ещё один ход, представлявшийся Шами, но надёжным для использования в суде. Слить часть имеющейся у него информации с тем, чтобы причастные к убийству думали, будто он располагает определенными уликами против конкретных лиц. Тогда его, как адвоката, постараются отстранить от ведения дела. Вряд ли попытаются купить. Скорее всего, просто ликвидируют. Опасная игра, конечно, Алексей Романович прекрасно понимал это. Но только так он рассчитывал встретить врага лицом к лицу. Однажды он заглянул к следователю, ведущему дело, и проговорился, что его усилия по оправданию Рощины не напрасны. На заседании суда будут приведены свидетели, которые не только опровергнут все выводы следствия, но и назовут имя непосредственного убийцы. «Не верю», — усмехнулся следователь. «Таких свидетелей не может быть. Предлагаю пари на любую сумму. Если вам что-то известно, вы обязаны сообщить это следствию». «Но и я вам тоже не верю», – парировал Шамин. «Вы же прекрасно понимаете, что неопытная девушка не могла с такой лёгкостью застрелить двух человек. А ведь каждый её выстрел был смертелен. В жизни случается всякое». «Всякое», – согласился Алексей Романович. «Но только мужчина не может родить ребёнка, а продажный следователь – здравую мысль». Разговор был окончен. Но с той самой минуты Шамин точно знал, что теперь он под постоянным наблюдением. Следят не только за каждым его шагом или словом, сказанным по телефону, но и за ходом его мыслей. Потом он ещё подлил масла в огонь, когда обратился с запросом в управление ФСБ с просьбой сообщить, числится ли в кадрах управления капитан Суркис Владлен Оскарович. Естественно, никакого ответа он не получил. «Всё это Шамин рассказал Тарганову». Николай выслушал молча. Алексей Романович поправил шейный платок и сказал. «А теперь я расскажу вам, как чуть было не заподозрил сестру убитого Рощина Людмилу Юрьевну». «Простите, Алексей Романович», — перебил адвоката Тарганов. «Мы встречаемся уже во второй раз. Вы подробно рассказываете обо всём, но я до сих пор не понял. Ведь столько фактов в защиту Татьяны, столько свидетелей». а результат нам с вами известен. Расскажите, минуя подробности, как так получилось. Вы куда-то спешите сегодня?» «Никуда», — ответил Николай. Они вдвоём сидели всё в той же квартире, предоставленной Тарганову издательством. Было тихо, да и за окном тоже. Никто не мешал разговору, но Николаю всё же не терпелось узнать главное. Как получилось, что Шамин, проделав такую огромную работу, всё же проиграл дело? «Я не тороплюсь». Алексей Романович взглянул на часы и поднялся. «А я как раз спешу. Как-то время пролетело незаметно, а мне надо готовиться к завтрашнему судебному заседанию. Я защищаю человека, который, увидев, как милиционер избивает дубинкой подростка, вступился, в результате был избит сам и оказался в следственном изоляторе». «И всё-таки?» «Я хочу, чтобы вы знали все подробности дела». потому что вам придётся доказывать невиновность Татьяны Рощиной, а не мне. Её прошение о помиловании даже не будет рассматриваться на комиссии, можете мне поверить. Но вы должны убедить членов комиссии и доказать, что она оговорила сама себя. В каком смысле? В самом прямом. На суде Татьяна Владимировна признала себя виновной по всем пунктам обвинения, кроме двух. Покушение на жизнь ребёнка и организации убийства нотариуса Семивёрстовой. «Как же вы...» А я не смог присутствовать на суде. Тане был назначен новый адвокат, который якобы пытался переквалифицировать статью об умышленном убийстве на статью убийства в состоянии аффекта». А потом уже во время судебного следствия убедил её согласиться совсем, уверяя, будто бы суд учтёт чистосердечное признание и раскаяние подсудимой, а потому назначит ей наказание ниже низшего предела, в худшем случае 8 лет. из которых она отсидит лишь половину, после чего её освободят досрочно. Но прокурор потребовал для обвиняемой пожизненное заключение, а суд с его доводами согласился. Шамин протянул для прощания руку, и когда Николай пожал, её произнёс. «Завтра я привезу все материалы по делу. Письменные показания свидетелей, отчёты частных сыщиков, следивших за людьми, которых я считал причастными к убийству, протоколы судебных заседаний, аудиозаписи тех же заседаний. Вы увидите, что они не соответствуют друг другу». Есть даже видеозапись беседы прокурора с представителями средств массовой информации в перерывах между заседаниями, на которой прокурор советовал журналистам, как освещать процесс, на что обращать внимание и на что закрывать глаза. Прокурор называл Рощину злобной и коварной убийцей, сказал, что таких бы он лично расстреливал. А самое главное, сразу после суда этот дурак вышел на крыльцо Мытищинского районного суда, где проходили слушания по делу. С чувством исполненного долга достал из кармана мобильный и позвонил кому-то. Закончилось всё, слава богу, сказал прокурор. Она получила пожизненный срок без права помилования. Мой человек заснял это всё на видеокамеру, а направленный микрофон записал слова прокурора без посторонних шумов. А вы? Удивился Тарганов? А я в это время лежал в больнице. За месяц до начала слушаний по делу на меня было совершено разбойное нападение в подъезде дома, где я проживаю. Меня ударили ножом в шею, а потом в правый бок. Выжил случайно. Из кармана пропали деньги и документы. Самое неприятное, что исчезла записная книжечка, в которой пусть и закодировано, но были занесены фамилии свидетелей защиты. Но заинтересованные люди всё же вычислили их.